Глава четвертая. Управление людьми. Только в государстве существует всеобщий масштаб для измерения добродетелей и пороков. И таким масштабом могут служить лишь законы каждого государства. Томас Гоббс. Поскольку законы биологии непреложны, то если наша социальная группа становится больше, чем 150 человек, Нам необходимо появление неких инструментов управления людьми. В противном случае это приведет к конфликтам, а то и просто к боевым действиям. Роль таких инструментов управления в сообществах больших, нежели наш, естественный порог социальности играют, с одной стороны, суверены, правители и законы, правила, чье действие реализуется за счет репрессивного аппарата, физическая власть, а с другой стороны, Неписанные законы, то есть этика, которая производится в рамках габитуса за счет механики социального давления, символическая власть. Отсюда очевидно, что всякое нарушение единства, целостности власти, базирующейся на работе репрессивного аппарата с одной стороны и габитусов, социальных сред с другой, неизбежно обернется ростом социального напряжения в системе. Именно этот процесс мы и наблюдали на фоне растущей глобализации, а пика он достиг с расцветом социальных сетей. Общественная самоорганизация и процесс ее саморегуляции уже в индустриальную эпоху приводили к формированию определенных социальных институтов – цехов, артелей, гильдий, коллегий, банков, профсоюзов, политических партий, бирж – ассоциаций специалистов, научных сообществ и так далее. Впрочем, на этом этапе при относительной независимости от государства они находились под его полным контролем. Понятие габитуса и социального давления хорошо объясняет жизнь таких ограниченных сообществ, включая национальные государства индустриальной и начала информационной волны но уже они были невозможны без когнитивной социальной матрицы, определяющей толкование ценностей и смыслов, объединяющих общество. Понятие «надстройки» в рамках исторического материализма в значительной степени отражает этот принцип. Цитата. «На известной ступени своего развития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 в которых люди сознают этот конфликт и борются за его разрешение. Конец цитаты. Важно понимать, что надстройка не может быть взята в одном месте и перенесена на общество, которое не обладает соответствующим габитусом и логикой социального давления. Однако эту ошибку совершают повсеместно, регулярно и с упорством, достойным лучшего применения. Думать, что идеологию можно внедрить откуда-то сверху, не создав соответствующие почвы снизу, это значит ничего не понимать в человеческой природе. Попытка насадить в России коммунистическую идеологию оказалась, по сути, безуспешной, несмотря на огромное количество жертв. Проблема была решена перелицовкой. Прежние габитусы и практики социального давления были перелиты в новые идеологические меха, специально под них адаптированные. Советская идеология практически в точности копировала христианскую православную структуру, лишь переименовав участников и события. Вечно живой Ленин воплощал собой спасителя, наследовавшего ветхозаветным старцем Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу, Причем вместе они составляли Святую Троицу. Ленин явился принести светлое будущее, победу коммунизма, то есть Царствие Небесное, и обещал, что вера его воссияет на всей земле. Да здравствует мировая революция! Хотя перед этим вторым пришествием придется и пострадать. У него, конечно, были и апостолы, видные представители партии большевиков, которых потом аккуратно зачистили, чтобы остался только один местоблюститель Святого Престола – генеральный секретарь. На местах, конечно, трудились священники – красные комиссары, комсорги, секретари партийных организаций предприятий, приходов, политработники и так далее. На святой для каждого советского человека Красной площади находился гроб-господень – мавзолей Владимира Ильича Ленина. Туда, к мощам, выстраивались бесконечные очереди и проводились разнообразные мероприятия, включая большой военный крестный ход по случаю Великого Октября. Портреты Ленина обитали в красных уголках наподобие православных икон. Существовала, кстати, характерная для православия практика канонического изображения вождя. Продолжать эти сравнения можно до бесконечности, включая все святое семейство, где мать, по удачному совпадению, тоже Мария, Богородица, потеряла сына, пусть и старшего Александра, но это уже детали. Продолжать эту аналогию можно бесконечно долго, но суть, я думаю, вполне ясна. Большевики, попробовав эксперимент с развенчанием прежних порядков, аннулирование браков и сексуальная свобода от Александры Михайловны Калантай до всяческих коммун, достаточно быстро вернулись в исходное и даже Новый год стали отмечать, чтобы как-то компенсировать запрещенное Рождество, а также Первомай, чтобы и на Пасху тоже что-нибудь такое было. Скорость, с которой православие вернулось в конце 1980-х – начале 1990-х годов в жизнь и быт атеистического до этого общества, не может не удивлять. Хотя, конечно, удивляться нечему. Оно полностью сохранило свой православный габитус. В довершение всего очень символично, что бессменный как патриарх глава КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов называет Иисуса Христа коммунистом, и считает, что между Нагорной проповедью и Кодексом строителя коммунизма нет никакой разницы. Поразительно, насколько такие очевидные вещи лишь через собственные ошибки были усвоены Соединенными Штатами с их маниакальным желанием осчастливить своей демократией всех, кто того не желал, и Европейским Союзом, который, наконец, сообразил, что идея мультикультурализма — это плод плохого естественно-научного образования. Но проблема, с которой мы столкнулись прямо сейчас при переходе от информационного общества к политике постмодерна, на порядке сложнее, чем этот простой, по сути, кейс с габитусами и социальным давлением. Поскольку же политики и его не могли решить, то вряд ли мы сможем рассчитывать на то, что они успешно справятся с новым квестом. Цифрового человека, который приходит на смену человеку информационному, производит уже не общество, чьи законы еще как-то можно верифицировать и принять к сведению, чтобы определиться с порядком действий, а само по себе цифровое информационное пространство. Среда, в которой мы оказались, разрушает сами основы нашего бытия. Естественную социальность, прежде основанную на взаимозависимости людей друг от друга, как и у всяких социальных животных, и ту самую субъективность – уже, собственно, человеческая в нас, которая служила нам прежде для самоопределения личности внутри ее социальной группы. В некотором смысле сейчас мы находимся примерно в той же ситуации, в которой было человечество на самой заре своего становления. Первобытный человек пытался выжить в дикой природе и трансформировал свою естественную социальность под нее в зависимости от региона, Но угад, методом бесконечных проб и ошибок. В нашем случае это дикая природа, это новая цифровая реальность, которой никто не управляет, у которой нет никакой своей единой внутренней логики, которая к тому же еще и меняется день ото дня. Именно по этой же причине не менее удивительны попытки уже давно не работающей идеологической машины засунуть современного человека в России, порождаемого, напомню, цифровой средой, в старые меха прежних традиций. Современные молодые люди сформировались уже вне прежних габитусов, вне прежнего социального давления, напротив. Их внутренняя природа формировалась и адаптировалась к информационной, а потом почти сразу же к цифровой среде. Старые меха здесь окажутся абсолютно бессмысленны. Для этого достаточно спросить о том, что молодой человек думает о Нагорной проповеди или Кодексе строителя коммунизма, чтобы полностью в этом убедиться. Это просто другие люди, с другой, если угодно, планеты, как говорит Бруно Латур. РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА Информационный век добавил в эту копилку множество различных форматов. Развивались различные формы ведения бизнеса, некоммерческие и правозащитные организации, общественные движения, различные фонды, рейтинговые агентства, социологические службы, образовательные системы, издательские дома, независимые СМИ, объединения по интересам. Например, спортивные болельщики, фанаты музыкальной группы и так далее. При этом присутствие государства как единственного эмитента физической власти в деятельности этих социальных объединений постепенно сводилось к нулю. По сути, стали возникать новые инстанции, дистрибутирующие символическую власть, которые при этом не наследовали прежней физической власти что, конечно, постепенно снижало их авторитетность и субъективную ценность. Цифровая волна привела к тому, что все эти институты были системно девальвированы, поскольку сама социальность хлынула в виртуальный мир. Социальные платформы полностью перекроили прежние механики самоорганизации и саморегуляции, что хорошо видно при анализе феномена новой власти. На место организации с их структурой, имитирующей государственную, то есть с правилами, порядками, уставами, иерархиями и так далее, пришли блогеры, чья статусность стала определяться количеством подписчиков. Достаточно быстро это обстоятельство превратило блогеров в заложников своей аудитории. Они стали номинальными обладателями символической власти, которую можно использовать лишь как рекламный инвентарь. Примечание. Рекламный инвентарь, а это инвентари, это рекламное пространство, которое предоставляется площадкой, телеканалом, радиостанцией, печатным СМИ, а теперь и владельцем аккаунта в социальных сетях, рекламодателю для размещения рекламных креативов, ролики, баннеры, спонсорское участие, продукт-плейсмент и так далее. Конец примечания. При этом, чем больше в экономическом отношении блогер зависит от рекламодателей, тем сильнее его зависимости и его конформизм в отношении собственной аудитории. Второй проблемой стало состояние информационного поля, которое обозначается теперь как «постправда». В 2016-м само это слово пост truth было признано Оксфордским словарем «Словом года». Этим же словарем оно определяется как прилагательное, цитата, «относящееся к обстоятельствам или обозначающее их, при которых объективные факты оказывают меньшее влияние на формирование общественного мнения, чем апелляции к эмоциям и личным убеждениям». Конец цитаты. Проще говоря, аудитория стала заказывать музыку. Ей больше не нужны факты, они сложные, требующие углубления в вопрос, понимание ситуации, контекста и так далее, ей достаточно, чтобы прозвучавшее сообщение звучало эмоционально и соответствовало ее убеждениям. Поскольку же убеждения масс всегда формировались инстанциями символической власти, а всякая символическая власть, не наследовавшая физической власти, прекратила свое существование, образовался своего рода замкнутый круг. Можно сказать, что это не просто замкнутый круг, а нисходящая спираль, которая тащит и блогеров, и, соответственно, их аудитории ко все большему упрощению, эмоциональным эскападам, то есть ведет к прогрессу постправды и, с другой стороны, снижению доверия к информации. Эта же спираль заставляет кумиров соревноваться в степени психологической и физической наготы, Провоцирует их неадекватное и часто агрессивное поведение, трансгрессирующие границы дозволенного, норм приличия, границ откровенности. Поскольку же в рамках этого замкнутого круга кумиры продолжают оставаться ролевыми моделями для тех, кто на них подписан, эта виртуальная социальность фактически разрушает сейчас остатки былого габитуса, остатки культурно-исторических наслоений. А сам контекст существования масс смещается в физиологические смыслы. Если мы посмотрим на происходящее с более общего плана, то увидим, как процессы, происходящие на межгосударственном уровне, также стали ослаблять внутригосударственные органы управления. После окончания холодной войны, упразднения организации Варшавского договора и распада Советского Союза, Роль множества межгосударственных структур существенно возросла. В этом списке Организация Объединенных Наций, ООН, включая Совет Безопасности, Совет по правам человека, Международный Валютный Фонд, МВФ, Всемирная Организация Здравоохранения, ВОЗ, Совет Европы, СЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, ОБСЕ, Европейский суд по правам человека, ЕСПЧ. Возник Европейский союз со множеством структур, своей законодательной, исполнительной и судебной системами, а также Европейским центральным банком, а в 1995 году была создана Всемирная организация торговли, ВТО, для либерализации торговых отношений государств-членов. НАТО не испытывая больше сопротивления, стала активно продвигаться на восток, увеличивая сферу своего влияния. Выросла роль Организации стран-экспортеров нефти – ОПЕК. Кроме уже существующих союзнических организаций Организация Американских Государств – ОАГ, Ассоциации стран Юго-Восточной Азии – АСЕАН, Лиги Арабских Государств – ЛАГ – Африканского Союза, (АС), Британского Содружества и так далее. Стали появляться новые региональные образования, СНГ, Содружество Независимых Государств, ШОС, Шанхайская Организация Сотрудничества, ОДКБ, Организация Договора о Коллективной Безопасности, БРИКС и так далее. Возникновение новой природы власти, новой власти, Продиктована появлением социальных сетей, при этом ее действия неконтролируемы. Как правило, она не имеет конечных определенных целей, а поэтому недоговороспособна. Она превращается в спорадически возникающий аппарат насилия и принуждения, сея дезорганизацию и смуту, разворачиваясь не только на пространствах старого мира, но и там, где люди страдают от кессонной болезни цивилизации. Пакистан, Афганистан. Шри-Ланка и так далее. Наконец, большое значение приобрели разного рода институты экономической направленности. Международные банки, биржи, другие торговые площадки, офшорные государства, специальные налоговые режимы разных стран и даже отдельных регионов, например, налоговая система штата Делавер в США или свободные экономические и игорные зоны в Российской Федерации возможность изменения гражданства с целью оптимизации налогообложения, множество форматов фондов, трастов, компаний, позволяющих уходить из-под тех или иных видов государственного контроля, множество конкурирующих друг с другом регуляторов, как национальных, так и надгосударственных, система международных санкций в отношении тех или иных стран. В этом же списке, как ни странно, и повсеместная уберизация, которая превращает людей в самостоятельных экономических агентов. Все это в совокупности привело к формированию множества новых центров силы, обладающих наднациональным правом или создающих неподконтрольные конкретным государством способы существования для их граждан и бизнесов. Физические и юридические лица получили выбор, по каким правилам им жить, чьим налоговым резидентом быть, В рамках какой законодательной системы вести дела? И речь не идет о каких-то теневых или серых схемах. Нет, все абсолютно легально. Например, ты миллионер, французский подданный, и тебе не нравится французский, почти социалистический налог на супербогатых. Становись гражданином Швейцарии и сохранишь кровно нажитое. Или ты огромная американская технологическая компания и хочешь снизить налоговое бремя. Пожалуйста регистрируйся в штате Делавер, и у тебя нулевой налог на прибыль, если ты не ведешь в этом штате свой бизнес, и нулевой налог с продаж. Нужно лишь заплатить штату меньше 1% от оборота в рамках Gross Recipe Tax. Странно ли, что в этом штате на данный момент зарегистрировано более 66% компаний, входящих в знаменитый список Fortune Global 500? Наконец, если у тебя IT стартап, то как вариант ты можешь локализовать его на Кипре. Там все сделано для удобства компаний, находящихся в фазе инвестирования. Это, по сути, все IT стартапы. Платить ничего не придется, а когда и если прибыль появится, с IT компаниями прибыль не всегда является целью бизнеса, то нужно будет поделиться с Кипром лишь двумя и пятью процентами. То есть процессы глобализации сделали человека условно неподотчетным конкретному работодателю или даже юрисдикции, что освобождает его от влияния инстанций, унаследовавших в процессе своего исторического развития прежнюю роль суверена, которого невозможно было поменять. Это может казаться несущественной деталью, но данный факт ничто иное, как вольное освобождающая человека от психологического давления на него суррогатов прежней физической власти, того «страха смерти», о котором писал Томас Гоббс, проповедовавший неограниченную власть государственного Левиафана. Конечно, физическая власть, в принципе, существенно изменилась за последние столетия, перестала выглядеть столь кровожадно, однако же ее реминисценции все еще продолжали существенно влиять на психологию человека. Достаточно вспомнить, какой жуткой, например, казалась власть всесильного КГБ, даже несмотря на то, что в последние годы существования СССР эта спецслужба была весьма, так сказать, травоядной. Но сейчас и такое психологическое воздействие невозможно. Тень грозного когда-то Левиафана превратилась в виртуального покемона из мобильного приложения. Оставшись без символической власти, Физическая власть государства, как мы могли видеть на примере того же СССР, не работает. Общественная самоорганизация, как мы убедились, также не может охранить нас от надвигающегося хаоса. Более того, в рамках новой власти она и сама по себе создает этот хаос. Система же полностью лишается какого-то управления. Перед нами новый человек, лишённый историко-культурного базиса габитуса, реагирующий только на визг постправды, освободившийся от влияния как физической, так и символической власти. На что способен человек, оказавшийся выключенным из социальных практик своего габитуса и не имеющий других инструментов самоорганизации, кроме примитивных инстинктов, мы теперь хорошо знаем благодаря экспериментам Стэнли милграма Леона Фестингера, Музафера Шерифа, Джона Дарли и Дэниела Бетсона, Филиппа Зимбарда и многим другим исследованиям. Примечание. Филипп Зимбарда широко известен своим Стэнфордским тюремным экспериментом, вокруг которого не так давно развернулись абсолютно беспочвенные дискуссии, инициированные идеологией новой искренности и тому подобной антинаучной ажитацией. Однако он занимается и другими аспектами нашего с вами подсознательного существования, чему свидетельством замечательная книга на злобу дня «Мужчина в отрыве», «Игры», «Порно» и «Потеря идентичности», вышедшая на русском языке в 2017 году. Конец примечания. Впрочем, часто испытуемым в подобных экспериментах даже не приходится трансгрессировать свой габитус. В выборе между габитусом и инстинктом неизбежно побеждает более эволюционно-древний инстинкт.